Список вопросов. Рейчел. Прошло уже три дня, а в дом по-прежнему никто не ворвался и не убил меня. Но я постоянно на стороже. Я даже сплю настолько чутко, что периодически слышу, как ночами киллер ходит по дому. Как-то раз он даже приоткрыл дверь в мою спальню, простоял так 30 секунд и ушел. Мы особо не разговариваем. Единственное, Я уже несколько раз спрашивала его о том, как он сможет вытащить меня из этой истории. И каждый раз слышала ответ «У меня есть план». «Что это за план такой мистический, о котором мне знать не обязательно?» На утро первого дня я ждала Адама в гостиной с небольшим списком вопросов в руках. При виде меня он остановился и посмотрел на наручные часы. «Пять тридцать утра», — констатировал он. «У меня еще есть несколько вопросов». Сообщаю ему и пытаюсь мило улыбнуться. «Они когда-нибудь закончатся?» — серьезно спрашивает он. «Надеюсь», — искренне отвечаю я. «У меня сейчас нет времени». «Пожалуйста», — молю его я. «Нет». Киллер развернулся и пошел в сторону спортзала. Я, естественно, увязалась за ним. «Вопрос первый. Почему Бенджамин Аллен не добился того, чтобы я осталась в его особняке угрозой моим родным?» «Если бы я знал, что ты такая надоедливая, то не спасал бы». Безразлично говорит киллер. Подходит к силовому тренажеру и снимает с себя белую футболку. «Так, ну зачем он это сделал?» Адам садится на тренажер и ставит какой-то там вес. «Я этого не вижу, потому что откровенно пялюсь на его торс, руки и даже шею. Ого, вот это тело, конечно!» Равнодушный голос выводит меня из транса, и я перевожу взгляд на его лицо. Либо киллер не заметил мой взгляд, либо тактично сделал вид, что ничего не заметил. Потому что убивать людей запрещено. «Так о чем это он?» «Ах, да, мои вопросы!» Отхожу на шаг от него и говорю. «Но ты угрожал моим родным!» «Говорил, что мне можно!» Перебивает меня и берется руками за боковые ручки тренажера, Смыкает руки перед собой, и я наблюдаю за тем, как каждая мышца его тела напрягается. «Ну, мне все ясно. У меня просто давно не было секса, вот и все. Я постоянно была занята, а Винс старался не давить на меня, и так прошло сколько? Два-три месяца?» Перевожу взгляд с киллера на остальной инвентарь в зале и разглядываю что угодно, но не его. До этого момента я вообще на него как на мужчину не смотрела. «Это что, стокгольмский синдром?» «Так, интрижки с полупришельцем меня вообще не прельщают. Собираюсь с мыслями и спрашиваю». «С чего это?» «Потому что я работаю на совет». С придыханием отвечает он. «Да твою мать, Но ну уши закрыть я не смогу». «Ясно. И ты до сих пор угрожаешь мне?» А «Нужно?» «Нет». «Тогда нет». Подношу листок к лицу и читаю, что я там еще хотела спросить. А на фоне слышу, как ритмично железо опускается на железо. Вопрос номер два. «Сколько лет Бенджамину?» Немного больше 250. Ого, а это немало. Вы что, бессмертные? Не вы, а они. Нет, в среднем продолжительность жизни около пятисот лет. Плюс-минус десяток другой. От чего это зависит? От того, как Мор подпитывается. Убивая людей. Не обязательно. А как тогда? Мор питается эмоциями. Страх, любовь, эйфория, скорбь. Но самое ценное из этого списка – это страх. Именно он дает наибольший результат. Ну и секс, конечно. Он сделал паузу на слове «секс» или мне показалось? Просто моры-мужчины не любят мораться об людей, а подпитываться от себе подобных практически невозможно. Ты тоже считаешь женщин-людей недостойными твоего внимания? Зачем я это спросила? Кто меня потянул за язык? Но ничего другого не остается... «Как стоять и делать вид, что это обычный вопрос из ряда таких, как «Сколько времени?» «Как поживаешь? Ветрено ли на улице?» Киллер останавливается и смотрит на меня какое-то время. Потом медленно оглядывает с головы до ног и обратно. От его взгляда мое сердце начинает бешено биться. Он спрашивает. «Этот вопрос ты тоже заранее подготовила?» «Да». «Вру я». «Дай листок». «Нет». И тут он делает невообразимое. «Улыбается». Растягивает губы так, что на его правой щеке появляется милая ямочка. Что я несу? Мила и киллер в одном предложении. Так, Рэйчел, соберись уже. Бросаю взгляд на лист и задаю следующий вопрос. Третий вопрос. А ты кто? Хм. Значит, третий, не четвертый? Сарказмом спрашивает он. Черт, в голове у меня перекати поле. Зачем я полезла с этим вопросом? Э, -э Четвертый, я так и сказала. Я готова сожрать этот чертов лист и провалиться в подземный мир. Киллер хмыкает еще раз и продолжает делать упражнения. «Отвечаю на твой третий вопрос. Таким, как я, до сих пор не дали названия. Мы просто дети, которых никогда не должно было существовать. Но чаще всего нас называют «побочные». Звучит печально. И много вас? По всему миру 24 единицы. «И ты всех знаешь?» Нет. Смотрю на следующий вопрос и сомневаюсь, стоит ли его задавать. Но эта мысль пришла мне в голову еще вчера и не давала мне покоя. Перевожу взгляд с листа и ловлю взгляд киллера. Ты говорил, что у всех моров одна внешность — голубые глаза и белые волосы. А так как ты наполовину мор, наполовину человек, то у тебя голубые глаза, но волосы другого цвета. И у меня голубые глаза. Может ли быть... Но он не дает мне договорить. Перебивает и совершенно уверенно утверждает. «Успокойся, ты человек». «Откуда ты можешь знать?» «Мы чувствуем друг друга. От тебя я не чувствую». «Отлично. Я человек. Это радует. И это действительно радует меня. Если бы мне сейчас сказали, что я пришелец, то, боюсь, я бы сошла с ума». «Может, я уже сошла. Так как действительно верю в то, что мне говорит киллер Еще «Ещё что-то?» Да, а как именно ты видел то, что произошло в мотеле? Это был сон. Сон? Не обязательно переспрашивать? Да, сон. А как ты понял, что он необычный? Что это видение? Очень просто. Сны мне не снятся. Он заканчивает упражнение, и тут его телефон начинает вибрировать. Он берет его в руку и немного хмурит брови. Все, хватит вопросов. Но у меня еще парочка есть. Он просто разворачивается и уходит. Но через секунду я уже следую за ним. Поднимаемся на второй этаж. Он останавливается возле двери, которая ведет в его спальню, и оборачивается ко мне. Сейчас я уеду. А я. А ты нет. Но вдруг меня убьют, пока тебя нет. И у меня еще есть вопросы. Киллер прикрывает глаза. И я даю сто баксов, он считает до десяти, чтобы не свернуть мне шею за чрезмерную назойливость. Я в жизни столько не разговаривала. Честно, вообще не очень люблю людей, которые трещат без умолку. И воля, я стала таким человеком. Но я уверена, если бы любой другой был на моем месте, то также интересовался бы всем этим бредом. Адам открывает глаза и заходит в комнату. Я иду за ним. «Я в душ. Ты со мной?» Несмотря на меня, спрашивает он. И в следующий раз, когда он обернётся, то поймет, что я просто слиняла из его спальни и с бешеным биением сердца заперлась в своей. После этого случая неудобных моментов больше не было. Но я никогда не забуду то, что он рассказал мне вчера. Мы сидели вечером на кухне, и я спросила, «Почему Лорел не может уйти от Бенджамина?» И его история повергла меня в шок. По законам Моров, женщина... Неполноправная личность. И так как много лет назад Бенджамин выбрал Лорел, она будет с ним до своего последнего вздоха. Если же она решит сбежать, то ее просто убьют. Женщины в том мире – рабы. Рабы, которые не имеют права на чувства и свое мнение. Она больна? Я видела, что она выглядит очень уставшей и нездоровой. Моры не болеют. Но она не подпитывалась с того момента, когда родила меня. Бенджамин не позволяет. И он имеет на это право. И не только на это. С неподдельной грустью говорит он. Что ты имеешь в виду? Это не важно. Понимаю, что он не хочет об этом говорить, и тоже молчу. Мы сидим за небольшим столом, и, как бы это ни было неуместно, пьем кофе. В какой-то степени мне комфортно с ним, пока я не начинаю думать о том, что он может просто убить меня после того, как я дам показания в Совете.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 чтобы Лорел не могла спрятаться от него. «Что он с ней делает?» спрашивая. «Я не уверена в том, что хочу услышать ответ». «Поверь, ты не захочешь этого знать». «Уж лучше смерть, чем такая жизнь». «Не исключено». Разговор был окончен, но я еще долгое время думала о том, что пришлось пережить Лорел. Сколько мучений выпало на долю этой женщины. И не имеет значения, человек она или нет». Мне печально от того, что домашнее насилие вообще имеет место быть. Мир настолько жесток и обманчив. Зачастую за фасадами лучезарных улыбок скрываются самые гнилые личности. Мир настолько жесток и обманчив. Завтра с утра я и Адам вылетаем на личном вертолете совета. А вечером я должна дать показания. Что будет дальше, я не знаю киллер по-прежнему ничего мне не говорит. Меня мучают сомнения. Если меня убьют сразу после то... если меня убьют сразу после того, как я расскажу им, что видела, или не поверят моим словам, или еще что-то. Я вышла после душа, промокнула волосы полотенцем и оделась. Меня немного потрясывает от нервов, но я решила поверить киллеру и рискнуть всем ради спасения Лорел и себя, естественно. Тихо выхожу из комнаты. И слышу голоса из его кабинета. Один принадлежит Адаму, а второй мне незнаком. Подхожу ближе и откровенно подслушиваю. Ты же понимаешь, говорит незнакомый мужской голос. Понимаю, отвечает Киллер. Ее придется убрать, произносит собеседник. Не придется. Почему это? Я видел еще два дня назад. Что ты видел? Ее смерть. Поэтому совету не нужно ее убивать. Не придется марать руки. «Что? Мою смерть? Я не дура. Даже если они не назвали моего имени, я прекрасно понимаю, о ком шла речь. Обо мне». Киллер уже два дня как видел мою смерть и молчал. «Боже, какая я идиотка! Поверила ему! Но сколько можно обжигаться, чтобы понять? Люди, чудовища. Возвращаясь в комнату, беру телефон и набираю номер. Я не полечу ни к какому совету. К черту Лорел, Киллера и Бенджамина. Я выбираю себя.